Глава 8. Амати и премьер. Амати. Итак, я приезжаю в Новосибирск с гастролей цирка на сцене, скопив кругленькую сумму денег. Она, конечно, кругленькая, но еще приходится просить у мамы и маминой сестры тети Гали. В смысле, чтобы они мне добавили из своих до нужной суммы. Добрые, наивные новосибирские женщины. Они дают мне деньги взаймы. И я покупаю новую, в коробках, ударную установку Амати. Радости нет предела. Это как радость свежеиспеченного владельца новых «Жигулей». Ударная установка еще сыровата, но очень уж красиво. Пластик, выскру, отвал башки, тарелки новые, без всяких там отпечатков чужих пальцев. И все лето я провожу в домашних репетициях и халтурах с коллективом, который сам же и создаю. Анатолий Марков – гитара, Сергей Рябов – вокал, гитара, Виктор Сорокин – клавиши, Юрий Глотов – бас-гитара, вокал. Мы делаем расхожие репертуар из популярных песен Абба, Бонни Эм и прочих и чешем его на выпускных вечерах в школах, распевая там на три голоса. За деньги, конечно. Мама рада, сын в основном дома, не громко репетирует с ребятами. Виктор Сорокин. «Виктор из нас самый старший. Разница 15 лет. Он закончил музучилище, имеет диплом музыканта и играет на органе совершенно по фирме. Закладывает километровые импровизации и налегает на технику Джимми Смита, тогдашнего героя американского джаза. Однажды мы едем на халтуру в богатый частный дом, где отмечают день рождения хозяина примерно 100, а может и больше его гостей». И так случается, что едем мы без бас-гитариста. И Витя Сорокин совершенно спокойно ведет бас левой рукой, а аккомпанирует и импровизирует правой. Да так здорово, что не менее богатые, чем хозяин гости, аплодируют Вите беспрестанно и кладут ему на инструмент не только красные лысые, а и зеленые пол Кати и песочного цвета Кати, очень редкие и посомые оба ХСС купюры в СССР. Катенькой до революции 1917 года называлась 10-рублевая банкнота с портретом Екатерины II». Все просто в шоке от такой игры Виктора. Но я уже видел эту технику у Сергея Ромашова в цирке на сцене, и ей не удивляюсь, а стараюсь как можно меньше шуметь на своих барабанах, чтобы не мешать правильному процессу подкладывания денег на инструмент. Витя Сорокин играет легко, все песни знает наизусть и ведет коллектив за собой, как утлые кораблики за атомным ледоколом. И я чувствую себя за его спиной очень комфортно, как может быть больше никогда в жизни не чувствую. А Толе Маркову остается только аккомпанировать Вите на гитаре, и он делает это хорошо. А поет весь концерт его жена Рая Маркова. Она профессиональная певица, но после рождения двух детей пение оставляет, и этот концерт для нее исключение из правил. Просто помогает мужу заработать денег. А Витя играет просто фантастически. Он создает свои импровизации, доводя их до каких-то невидимых высот, где они уже выходят из тональности, но он меняет гармонию, и музыкальные фразы вдруг начинают укладываться в эти новые аккорды, и песня изменяется на какое-то время, звучит совершенно необычно, а потом легко возвращается обратно и продолжается пением Раисы, а потом заканчивается улетной красочной каденцией, или клаузулой, или кадансом, кому как нравится. Удивительно, но Виктор все это творит на простенькой маленькой органоле советского производства, и это не имеет значения для его великолепной музыки и импровизаций. Он работает руководителем ВИА на заводе, где работает и Толя Марков. Отсюда и знакомство, очень удачное. Дружба на всю жизнь. Кафе «Эврика». Один из отцов-основателей этого когда-то элитарного молодежного новосибирского джаз-клуба Александр Глебович Мездриков, в прошлом переводчик с английского, прихрамывает. И, выпивая, он традиционно проходит три стадии. Первая – он начинает говорить на английском. Вторая – он начинает танцевать. И третья – у него проходит хромота. Мездриков уже в годах, но еще иногда ведет концерты – Общительный такой. Живет в центре города, недалеко. Тусовки у него дома постоянно. Московские музыканты на них тоже присутствуют. Ирина Епишева заходит туда разок пообщаться с Ларисой Долиной. Голос ей показывает. И Ларису дает ей пару советов по звуку. И Ирина сразу к ним прислушивается. А когда ей то же самое говорили свои новосибирские, только фыркала. Вот что значит «московский авторитет». Но время великих прошло, алкогольные традиции подзабылись, и постоянный барабанщик музыкального коллектива Эврик и Витя Скворцов, сходив на рыбалку, так там напивается, что засыпает в гримерке. И музыканты звонят мне, и я приезжаю, и играю с ними в трио аж целых два года. Лёва Шафир, гитара-вокал, Игорь Денисенко, бас-гитара-вокал. Лёва с Игорем еще те старпёры. Они старше меня на 10-15 лет, и огромного труда стоит заставить их играть и петь современные песни, которые приносят немалый парнас. Они совершенно не понимают, что на дворе уже настало другое время и другая музыка. Юрий Антонов где-то в московском кабаке уже спел свою новую песню «Золотая лестница», и эта левая запись мгновенно облетела весь СССР, и в других кабаках страны эту песню уже вовсю заказывают. Игорь с Левой упираются, но не без труда разучивают ее. И вдруг... И песня начинает приносить хорошие деньги каждый день. Наравне с песнями Кикабидзе по аэродрому, Читто-мритто, чито маргаритто мы начинаем прилично зарабатывать, играем допоздна, а люди не хотят уходить и платят. Платят деньги. Так я становлюсь ответственным за подбор основного репертуара музыкального коллектива «Кафе Эврика». Чешские барабаны подсыхают и начинают звучать звонко и чисто. Но мне уже хочется чего-то более крутого и фирменного. Но, увы, в Новосибирске того времени, кроме Амати и английского «Премьер», за редким исключением, ничего нет. Но «Премьер» стоит реально больших денег, которые «Кафе Эврика» при всем желании ну никак не может мне дать. И вдруг лёва шафир предлагает мне работать по понедельникам, когда тамошний основной состав отдыхает в известном новосибирском ресторане садко, где деньги по слухам льются полноводной рекой и у меня не остается вообще никакого свободного времени. ведь днем я еще работаю на закрытом предприятии завод номер 32 за 140 рублей в месяц. Через год такой жизни от недосыпа под глазами у меня появляются темные круги. Лицо обвисает, как у алкаша, и один мой товарищ по боксерской секции говорит мне. «Как-то, брат, ты изменился. Тебя хер узнаешь?» И военком все продолжает меня преследовать на предмет отдачи почетного долга. Или обязанности, как правильно. И тогда я обращаюсь к директору завода номер 32. «Какого хера я у вас на заводе каждый день молоко стаканами глотаю от радиации?» Вы будете меня бронировать от армии или нет? Нет, коротко отвечает тот. А потому что ты шибко борзый. Оказывается, информация о том, что я работаю по вечерам в двух кабаках и получаю в три раза больше денег, чем директор завода, уже расходится широкими кругами среди заводских масс. И я тут же увольняюсь с завода и начинаю уделять больше времени музыке и домашним занятиям по барабанной теории и технике по американской школе Джима Чаплина. В кабаках это сразу замечают, и теперь, когда я играю соло на барабанах, в традиционно джазовых пьесах начинают поворачиваться ко мне лицом. И даже великий буддийский целитель, без всяких шуток, Игорь Дмитриев из ресторана «Садко», где я с Левой Шофиром и Арно Юстасом работаем по понедельникам, вскрикивает «Ой, боля!». Он, Игорь, строит из себя великого джазового пианиста. Да так оно и есть, и не может себе позволить сказать про кого-то, что тот тоже великий». Звездная болезнь, но вскрикнуть «ой, бля!» он может, и зачастую это делает, если ему кто-то нравится. Насмотрелся видео, где фирмачи всегда вскрикивают «ой, бля!», когда заводятся в джазе от себя или от свинга? Он очень неразговорчивый. Игорь весь в буддизме и джазе. Но, если честно, Игорь не матерится. По религиозным соображениям, Будда не разрешает. И вскрикивает он, как ребенок «ах» или «ох» или «эх». Да, как-то так. В новосибирский ресторан «Садко» бывает приходят могильщики. Один из них, Саша, обращается к Леве Шафиру. «Лева, спой журавли, я тебе бесплатно могилу выкопаю». И после этого меня начинают приглашать на работу в различные рестораны города Новосибирска. Меня прослушивают в ресторане Новосибирска, где работает Владимир Горкунов, орган и Игорь Никулин, гитара, вокал. А также и на других точках, танцплощадках и клубах. Но смысла менять шило на мыло именно сейчас, когда в Эврике начинают течь деньги, нет. В Эврике же музыканты старперы тоже уже прислушиваются к моим советам по репертуару, и в кафе начинают звучать новые песни. Всегда не могут быть рядом люди, раз Путин, Золотая лестница, Отель Калифорния и другие. Блатота! Блатату в новосибирских кабаках любят, и мне приходится вводить в репертуар коллектива множество русских народных и блатных песен, их активно заказывают и даже репетируют знаменитую по многочисленным анекдотам «Комбайн косит и молотит» хора имени Пятницкого, на всякий случай, а вдруг попросят исполнить, и дело идет, и музыка льется, и денежки прилипают к рукам музыкантов». Но тут же приходится уворачиваться от своеобразных бухих посетителей, которые и заказывают весь этот блатной колхозный репертуар. Однажды какой-то здоровенный моряк из Владивостока так напивается, что уже не может говорить, а просто решает отметелить меня за то, что я не очень хочу петь ему его блатные и морские песни за бесплатно. Бой продолжается недолго. Моряк внезапно зажимает меня в проходе и бьет мне кулачиной прямо в лицо. Я уклоняюсь, но оглушительный звук удара об косяк слышат другие музыканты и налетают на бузатера. Однако здоровяк одним движением плеча расшвыривает их по углам. Тогда спортсмены, будущие ракетиры, которые заседают в Эврике уже каждый вечер, выволакивают моряка в вестибюль и там долго пинают, пока тот не затихает. Нет, не убивают. Моряк, вдруг отрезвев, садится к себе за столик и, как ни в чем не бывало, продолжает выпивать и закусывать, а милицейский наряд, как всегда, бухает в кабинете у директрисы вместе с ней. Идет 1979 год. Премьер. А мне нужен фирменный инструмент. Дело в том, что меня приглашает работать не только по понедельникам, выходной тамошнего коллектива, а на постоянку в Садко сам Арно Юстус, руководитель тамошнего основного музыкального коллектива. А для этого надо иметь хороший фирменный инструмент. И я решаю покупать премьер. Но вот только где... В Москве их уже не продают, как раньше в знаменитом музыкальном магазине на Неглинной. Теперь они только с рук. И вдруг Виктор Сорокин сообщает, что некий музыкант-старпер Юра Бунтов продает свой премьер. Задорого. Но после просмотра инструмент мне очень нравится. До этого я вижу только убитые. И я покупаю у Юры Бунтова на его условиях. И с Юрой связана еще вот какая история. Горе от Ома. Ноты нас всех погубят. Виктор Бударин. «А в садко берут не меня, а Бориса, друзья». А все потому, что уже наступает 1980 год, и в Новосибирске начинает лютовать ОМА с известным тромбонистом Виктором Будариным сотоварищей во главе. «На всех кормовых точках города появляются их люди, они угодных попросту просят на выход по формальным причинам. Нет диплома муз училища, не присвоена категория, не утвержден репертуар и так далее». Повторюсь, ОМА – это организация музыкальных ансамблей, созданная при отделе культуры Новосибирского горы с Реальная государственная власть, во многом благодаря товарищу Бунтову. Вернее, с него она и начинается. А именно. Юра Бунтов с детства хочет стать барабанщиком. И он им становится. Даже заканчивает музучилище по классу ударных инструментов. И стучит он себе по тихой радости простенькие мелодии до бетловского периода в различных кабатских оркестриках Новосибирска. И даже приобретает в Москве английский премьер. Когда-то это можно было сделать всего за 1150 рублей. Так Валера Куц покупает эту замечательную установку в Москве именно за эту цену. Но в 1972 году случается дипломатический скандал между Россией и Англией, и поставки премьер прекращаются. И приходит время Битлз и Виа только их и же с ними играющих. И очень быстро выясняется, что товарищ Бунтов играть умеет только по нотам, Считай, вообще не умеет, и все высиживает только жопой. Да лажак он, Юра Бунтов, вот кто. Он просто засыпает во время работы. Ну, типа хоп, и начинает замедлять. Так же иногда делают и другие барабанщики, но Юра делает это всегда. Монотонное стучание по барабану, видимо, утомляет человека и он засыпает. Или, например, играет свинг на три четверти, когда весь коллектив играет на две вторых. И на тот момент Бунтов числится барабанщиком оркестра в ресторане на «Обгэс». Но когда он приходит на репетиции, оркестранты отказываются с ним играть, ибо это невыносимо. А Юрий все это пофиг. А клад идет, он оформлен официально, не опаздывает, не пропускает, и уволить его за нарушение трудового законодательства невозможно, нет оснований. И тогда оркестранты обращаются в отдел культуры, и там формируют комиссию из городских музыкальных авторитетов под председательством Виктора Бударина. И Юрию Бунтову устраивают прослушивание, в результате которого появляется бумага, в которой написано типа «Проф. Непригоден. Уволить». И на основании этой бумаги Юру преспокойно увольняют. И куда он потом не обращается, его уже не восстанавливают. И с музыкой он завязывает, а премьер продает. Так в Новосибирске формируется феномен ОМА. В обиходе горе от ОМА. Суровой полугосударственной организации, пишущей вот такие бумаги и подпертой реальными властными полномочиями отдела культуры Горисполкома. И очень быстро ее руководитель Виктор Бударин и его заместители, похоже, входят во вкус высшей власти и ставят музыкантов Новосибирска на уши или раком, но об этом периоде я уже рассказал. Справедливости ради стоит заметить, что и сейчас в Новосибирске есть известный барабанщик старшего поколения, не согласный с такой трактовкой деятельности ома и считающий ее белым и пушистым зайчиком, безобидным организатором джазовых фестивалей и так далее. Хорошо бы услышать по этому поводу самого Виктора Бударина. Ома уже давно не это вопрос к нему, у новосибирских кабацких музыкантов того времени так и остался А нафига тебе это надо было, Витя? Нас всех тогда плющить! По этому поводу практически в исходном виде привожу свидетельства Андрея Бахмана. Насчет ОМА. Когда я работал в ресторане Новосибирск, с нами на полставки работал Владимир Грейсбург. Он раньше в Орионе работал. Так саксофонист Михаил Евтушенко, заместитель Виктора Бударина по ОМА, который нас тогда курировал, выкинул весь состав из Ориона. А потому что не поступали в музучилище. Так Вовка его как-то встретил на улице и хотел сказать ему, что тот гондон. Ну, Мишу, то бишь. Но не успел даже и рта открыть, как тот рванул от него, только пятки засверкали. А Вовка только и успел ему догонку крикнуть «Миша, да ты постой, я тебя бить не буду!» А вот Бударина все музыканты уважали. Он шеф в ОМА был. И, кстати, на барабанах у него работал Алексей Котлеров, который тогда и барабанил в Арионе. Не даст соврать. Также в Новосибирске на полставке Исява Литвинов с нами работал. Так он рассказал мне, что Бударин не давал Мише Евтушенко нас, Бахманов трогать, а говорил, что Бахманы это музыканты. А то, что Эдик Нот не знает, так Ноты нас всех погубят. А занятые у мамы и тети Гали деньги еще за те барабаны мне надо как-то отдавать.